Глава 18. Темнота, глухая, непроницаемая, без малейшего проблеска света. Я осознал себя в темной пустоте. Вокруг не было ничего: ни цвета, ни звука, ни ощущения, вообще ничего. Тело тоже не имелось. Я ощущал себя бесплотным сознанием, зависшим посреди бесконечности. Усилием воли можно было перемещаться, но пространство вокруг казалось абсолютно одинаковым и бескрайним. Знакомое состояние, однако я не мог вспомнить откуда. Попытка подумать об этом отозвалась мучительной болью, но не телесной, а образом обжигающего кошмара, в бездну которого я падал, точно зная, сейчас он пожрет все то, что составляет мое «я». Через несколько секунд накатил ужас. Что происходит? Стоило подумать об этом, как передо мной будто развернулся невидимый экран. Появились алые строки. Несколько секунд я вглядывался в символы, беззвучно радуясь, что не ослеп. И только потом они сложились в надпись, абсолютно лишённую смысла. «Активация номер 78. Инкарнация невозможна. Носитель не обнаружен». Что это значит? Где я? И самое главное, кто я? В сознании, как хлопья падающего пепла, роились разрозненные обрывки воспоминаний, но любая попытка обратиться к ним вызывала почти физическую боль, будто я касался оголённого нерва. Надпись исчезла. В условном поле зрения появилась иконка с портретом темноволосой миловидной девушки, которая улыбнулась. Я облегчённо вздохнув, сообщила: "Есть ментальный контакт. Мы живы. Это главное. Сработало. Привет, инкарнатор". Голос звучал у меня внутри. Надпись, иконка и девушка тоже были лишь виртуальной проекцией. Я вдруг вспомнил: мнему управляемый субвокал, визуальный оверлей дополненной реальности. Я знал, что это такое, но не понимал, о чём она говорит. «Инкарнатор? Смутные безликие обрывки воспоминаний. Кто я? Как меня зовут? Кто она такая?» «Твоё имя Грей. Меня зовут Мико. Я твой кагитор». Терпеливо, как будто больному, проговорила девушка. «Я постараюсь тебе всё объяснить». «Почему я ничего не помню? Где мы находимся?» «Мы находимся в экстрамерности. Внутри криптора десницы. Начался прорыв». Нам угрожало полное уничтожение, и мы приняли решение спрятаться здесь. Это позволило спастись от дыхания грани. Грань. При этом слове опять накатил ужас. Я вновь ощутил себя песчинкой, ничтожной пылинкой в ослепительно синем пространстве, бесконечном и кошмарном настолько, что один лишь взгляд туда повергал в пучину безумия. Это было или нет? Попытка понять, вспомнить Сама мысль об этом причиняла почти нестерпимую душевную боль. «Нас с тобой задело. Ты пострадал. Для человека, даже для инкарнатора, это смертельно опасно. К счастью, ты больше, чем просто инкарнатор. Ты выжил. Мы выжили, Грей». «Человек? Инкарнатор? Криптор? Десница?» «Я по-прежнему ничего не понимал. О чём она говорит? В сознании царил полный хаос». Как будто почувствовав моё состояние, девушка попыталась успокоить. «Спокойный инкарнатор, без паники. Ты сейчас мало что помнишь и ничего не понимаешь. Это нормально. Я сохранила часть воспоминаний, но для полного восстановления психоэмоциональной матрицы необходим точный нейронный слепок носителя. А с ним у нас проблемы». Она начала рассказывать, медленно объясняя каждую деталь. Её слова, как плотью, понемногу обрастали обрывками моих воспоминаний, понемногу складывающихся в единую картину. Я постепенно осознавал, кто я, мельком вспоминая фрагменты пройденного пути. Всплывали лица, места, обстоятельства. Азона, Тара Джессика Ли, Форт Энджело, Алиса, Аскал, Кай, Город, Шопот, Одержимые, Инкарнаторы, Люди. «Тяжело. Сложно. Больно. Я Грей? Я Прометей? Я Первый Легион?» Я будто был разбит на тысячу осколков. Дело осложнялось кошмарной болью, которая возникала при попытках склеить всё воедино. И ещё одно. Я воспринимал всё как будто сухую хронику. Со стороны, испытывая лишь оттенок чувств. Суррогат. А не настоящие эмоции. Это казалось странным, но Кагитору успокоило. В состоянии бесплотности эмоциональная окраска блекла, ибо во многом зависела от гормональной реакции носителя. Восприятие призрака и восприятие живого очень разные. Нет полноценности, нет настоящих, ярких, будоражащих ощущений. Я вспомнил, всегда оставаясь человеком, не тоже ли говорил мой предшественник управляющая Анима дух Инка это всё-таки не сам Инк человек сейчас это ощущалось особенно ясно у нас было время мы подобно Джину заключённому в кувшине находились в криптере артефакта который скорее всего сейчас покоился на морском дне база левши где я принял последний бой была подводной а хриман покончил с инками и собирался поглотить мою душу. Что произошло дальше? При попытке вспомнить, меня поглощал кошмар. Нейросеть объясняла это защитной реакцией от воздействия грани, врата в которую открылись в последние секунды моей прошлой жизни. Потеряв носитель, мы сбежали в десницу. Причём Мику в это время уже выключилась из-за мощного выплеска азур, разрывающего энергоинформационный обмен. Раз это произошло, и теперь я здесь, дух, овладевший левшой, не сумел пожрать мою душу. Это главное. И даже не важно, кто победил в этой схватке. Там произошло что-то, разорвавшее ткани реальности, как ветхую тряпку. И вряд ли сам Ахриман выдержал энергетический напор грани. Если действительно начался мощный прорыв, я не мог даже предположить, чем это могло кончиться». Все подобные ситуации приравнивались к чрезвычайным и требовали немедленной реакции всех инкарнаторов Стеллара. Синяя, а то и оранжевая тревога. Гадать не имело смысла. Теперь мы были заключены внутри артефакта Прометея. Когда-то в подобной ситуации оказался Кай, а потом Зак и Кот. И вот сейчас судьба поставила меня на их место. Муж Герды провёл в анимариуме много лет. Сколько придётся ждать мне? К счастью, нам не придётся ждать тысячу лет, пока десницу кто-нибудь выловит и найдёт способ вскрыть. По твоему приказанию, я внесла изменения в настройки криптора. Это позволит нам освободиться и найти новый носитель. Или восстановить старый, если от него хоть что-то осталось. Связи с системой Stellara здесь не было. Интерфейс работал лишь фрагментарно. Моя шкала азур застыла в странном положении. Неизвестно, неизвестно. По предположению Мико, это могло означать два возможных варианта. Первый что источник физически уничтожен, и накопленный запас Азур развеялся. Второй что носитель успел впитать неизвестное количество А-энергии, данные о которой не дошли из-за обрыва связи. Точный лог с информации по поглощённой Азур и сформированными нейросферами был доступен только при восстановлении организма. Связь с ним не разорвалась. И это косвенным образом подтверждало, что тело Свена Грейхельма всё ещё существует и находится достаточно близко. Криптер открывался каждые сутки на 10 секунд. Первый выход наружу получился крайне неудачным. Визуальный оверлей сразу замигал алом. Нейросеть, прежде чем её иконка погасла, испуганно закричала, что мы в зоне мощнейшего А-излучения. Настоящий сметающий шквал. Тысячи игл вонзились в сознание. Я едва успел нырнуть обратно, даже не успев понять, что творится снаружи. Моё тонкое тело едва не сожгло в бушующем азур-выбросе, который нёс сейчас десницу в неизвестном направлении. мико включилась, когда я уже полностью успел изучить экстрамерность встроенного криптора десницы. Она всё-таки оказалась отнюдь не бесконечна, хотя и очень велика, и по форме представляла собой нечто вроде огромного колодца. невидимыми гладкими стенами. Существовала некая верхняя грань, в которой возникло светящееся отверстие, когда криптор открывался, и низ, при приближении к которому интерфейс скупо сообщал, что транслокационная связь с центральным терминалом невозможна. Когда ты вообще ничего не можешь, кроме как мысленно летать в тёмном коридоре и думать, время тянется очень долго. Даже жалкие сутки Мику пыталась скрасить ожидания следующей попытки, но мышление и эмоции бестелесного инка больше похожи на функцию, чем на живую мысль. Даже воспоминания и планирование давались с большим трудом. Всё-таки люди не приспособлены для призрачного существования. Поэтому, когда нейросеть сообщила, что подходит время второй попытки, я был готов на всё, что угодно, лишь бы выбраться из этого состояния. Второй заход был более информативен. Снаружи нас ждала субстанция, похожая на слабо разбавленные чернила. Она почти не просматривалась, всё тонуло в непроглядной колышущейся мгле. Мгновением позже я сообразил, что нахожусь под водой на большой глубине, а ещё секунду спустя Мика подсветила совсем близкое очертание предмета, напоминающего пятипалую перчатку. Она лежала, наполовину зарывшись между какими-то бугристыми наростами, хранящими отпечатки окаменевших моллюсков и раковин. Грей, есть две новости. Первая просто прекрасная. Часть нашего старого носителя, скорее всего, остатки кисти руки, защищённая десницей, фрагментарно уцелела. С помощью генома гидры тело начало регенерировать. У нас есть запас Азур. Скоро, приблизительно через пять часов, мы сможем провести инкарнацию. Однако вторая новость не такая хорошая. Пока она говорила, Я обратил внимание, что заранее замерзшая в крипторе шкала А энергии ожила. эльдиста мерцала, заполненная почти на треть. Однако цифры гласили 27500 из 90200. А это означало, что за неизвестный промежуток времени носитель поглотил почти миллион азур. 10 новых нейросфер. Это обнадеживало, в отличие от слов погрустневшего когитора Я не могу засечь никаких сигналов и не могу определить наши координаты. Предположительно, мы находимся в подводной абиссальной А-зоне. Учитывая освещенность, до поверхности воды не менее одной мили, но, скорее всего, больше. Выбраться отсюда будет крайне сложно. Человеческий организм не приспособлен для подобных условий, а у нас нет подходящих усилений. Мы, конечно, можем провести инкарнацию, но затем давление и сопутствующие факторы мгновенно убьют носителя. Она, конечно, была права. Слабое А-излучение — огромная глубина. Такие места считались смертельно опасными, ведь глубинные А-зоны никто не чистил. Подводные морфы размножались и мутировали абсолютно бесконтрольно, и опасностью зачастую превосходили земных тварей. К тому же я даже не смогу всплыть или воспользоваться А-способностями. И дело не в отсутствии воздуха. Громадное давление при воскрешении — Мгновенно вскипятит кровь и раздавит тело. «Короче, мы в полной заднице», — мысленно резюмировал я. «Что-то вроде того, Грей. Но без безвыходных ситуаций не бывает. Нужно провести тщательную разведку. Поэтому рекомендую пока не возвращаться в десницу». Сюрприз первый. Двигаться в придонном слое выходило очень медленно. Несмотря на нематериальность анимы, давление здесь в десятки, а, возможно, и сотни раз — превышало атмосферное. Я в буквальном смысле ощущал себя улиткой, ползущей неохотно сквозь плотные вязки чернильный кисель. Сюрприз второй. Ни черта не видно. Не более чем на пару футов перед собой. Мои зрительные улучшения остались привязаны к носителю, а призрачная сущность не обладала ни азурическим, ни каким-либо иным дополнительным восприятием. Наверху тоже всё тонуло во мраке, намекая, что находимся мы на обессальной глубине, придонном слое, куда дневной свет просто не проникает. Сделав несколько расширяющихся кругов, я осознал, что десницу Прометея занесло в расщелину, которая, в свою очередь, располагается на крутом, каменистом склоне. Бугристые камни, покрытые характерным серым налётом, имели причудливые формы. Между ними шевелились длинные усы странных бесцветных водорослей. «Мертвенная пустота. Я не видел никого живого. В этих каменных отложениях отсутствовал бентосный слой, необходимый для жизнедеятельности. Это внушало надежду, что падальщики не доберутся до моего несчастного тела. Однако слегка фонило азур. две 3 единицы в минуту. Это означало, что мы находимся в слабенькой озоне. А такие места, как правило, всё равно населяли опасные хищники». Пустота, скорее всего, обманчива. Нельзя терять бдительность. Я не мог назвать разведку удачной или давшей хоть какую-то важную информацию. За несколько часов удалось проверить лишь ближайшую область. Из достопримечательностей нашёл нечто похожее на огромного окаменевшего ежа размером с микадо. Из десяток необычных мёртвых моллюсков, уже почти вросших в отложения. Больше ничего интересного. Бесконечный мёртвый каменный склон, возможно, тянущийся на десятки миль. Итак, вывод. Связи нет, координаты не определены. Выбраться самостоятельно мы не можем. Шанс внешнего спасения ничтожен. Как я понимаю, вариант бросить носителя и десницу мы не рассматриваем. Поэтому предлагаю попробовать... Она тяжело вздохнула, понимая, что обрекает меня на череду мучительных перерождений, но твёрдо закончила. Попробовать инкарнацию. за несколько миллисекунд, пока мозг будет функционировать, использовать псионический сигнал повелителя стаи, чтобы найти кого-нибудь, способного вытащить нас отсюда. Я понял, о чём она. Риск, конечно, но других вариантов спасения носителя не имелось. Ну что ж, лучше так, чем бросать Грея, Десницу и возвращаться в город бесплодным духом. Для инкарнации нужно было восстановить не более 30% биомассы. Нечто, почти на глазах, регенерировавшее из десницы, очень слабо напоминало руку Грея, хотя нейросеть утверждала, что геном Гидры полностью восстановит носителя в первозданном виде, причём на основе реально существующего у морфов механизма регенерации. Вскоре необходимый объём был набран, и я начал действовать. «Активация номер 79. Инкарнация успешно выполнена. Носитель мёртв. Восстановить тело». Текущий запас «Азур» — 23220 из 90200. Как мы и подозревали, смерть была мгновенной. На экране трансформации мигали алые ореолы множества травм, полученных из-за огромного давления. Возникшее из ниоткуда обнажённое тело Грея взмыло над дном, приподнявшись на несколько метров, замерло, как будто паря в разбавленных чернилах, и начало медленно оседать. окружённое клубящимся кровавым облачком. Мозг, внутренние органы и нервная система не могли функционировать в таких условиях. Возможно, здесь смог бы выжить сильный воин или инг с нужными геномами, но, увы, я к ним не принадлежал. За миллисекунду между смертью и жизнью я с помощью Мика успел активировать повелителя стаи и развернуть псиполе с максимальным всплеском, стараясь обнаружить поблизости хоть кого-то, способного помочь. И лучше бы я этого не делал. Я задел кого-то неподалеку, краешком сознания. Но он среагировал мгновенно, как бросившаяся из засады змея. Буквально через пару минут из тьмы показались длинные, почти прозрачные ходули, усеянные множеством тончайших шипов и крючков. Их обладатель скрывался в донной тьме. И я разглядел его... Только лишь когда отвратительная, будто вышедшая из кошмара в треугольная пасть, вытянулась хоботком, чтобы втянуть тело Грея в ущечное жерло своей глотки. А тварь, ближайшая ассоциация тонконогий паук, огромный, как грузовой винтокрыл, и всё равно непропорционально маленький относительно ломаных длинных ног, возносивших его над поверхностью на несколько десятков метров. И они выходили из тела Грея и с ужасом ощутил, как мой носитель, раскусив почти пополам, протаскиваю через длинный шипастый тоннель какую-то внутреннюю камеру, чьи стенки тут же сжали мертвеца, выделяя разъедающий сок. Степень целостности носителя мгновенно начала падать, и я чётко понял, что если процесс переваривания не остановить в ближайшее время, носитель будет потерян окончательно, а десница может очень долго странствовать внутри гигантского падальщика. «Грей, используй солнечный импульс!» «Да, это было единственным и самым действенным решением. На этот раз перед смертью я ощутил обжигающую боль. Но и подводный паук, испытав внутренний взрыв солнечной энергии, пробивший ему брюхо, получил смертельную рану. Он уже успел сделать несколько шагов. И теперь, испуская вихрь пузырьков на подломившихся ходулях, медленно проваливался куда-то в бездну». Я немедленно воскрес вновь, это было единственным способом дополнить дефицит азур, снова умер, но был вознагражден. Вы получаете 43 000 азур, текущее количество – 55 200 из 90 200 азур. Вы получаете геном пентанифона. Степень целостности носителя все равно уменьшалась, но уже не так быстро. Я посмотрел свойства генома, потенциально интересно, но ничего полезного в моей ситуации». И следующие несколько минут продолжал борьбу за жизнь, пытаясь вырваться из брюха медленно умирающей твари. Ещё две инкарнации в минус. Я использовал повелителя стаи одновременно с солнечным импульсом, и спустя некоторое время это принесло результат. Внутренности паука заполнила вода, целостность перестала уменьшаться, а моя деятельность привлекла внимание кого-то ещё более крупного. Сверху приближалось сияние, свет. Настоящий, только странного красновато-оранжевого оттенка. На мгновение выскользнув из тела, чтобы оценить угрозу, я тут же юркнул обратно. Сверху к нам приближалось существо, более всего похожее на помесь медузы и кальмара. Огромное, в несколько раз больше паука, морфы под действием азур, как правило, превращались в гигантов, полностью прозрачное, будто состоящая из оранжевой светящейся протоплазмы, сквозь которую просвечивало внутреннее устройство создания. В другое время я посчитал бы этакий гриб с бахромой щупалец, грациозно парящий в плотных слоях воды и окружённой трепещущей аурой, даже красивым и естественным созданием. Но сейчас мне, откровенно говоря, было не до восхищения. Хищная медуза с потоком воды втянула останки паука внутрь себя, увлекая туда же моё несчастное тельце, и взмыла вверх, вместе со мной, заключённым в полупрозрачную колонну плоти. К счастью, поглощение медузы вышло более удачным. То ли её пищеварительные ферменты оказались не столь токсичными, то ли внешняя оболочка частично экранировала водяное давление. Но умирал внутри неё я гораздо медленнее. В запасе была минута до смерти мозга, почти что вечность по недавним меркам. Я мог в любой момент уничтожить её с помощью дезинтеграции, но по совету Мика не стал торопиться. Гигантская тварь класса Тиферет несла меня туда, куда я и стремился, наверх. Судя по агрессивной световой ауре, она тоже была обитателем придонных слоёв, но не совсем глубоких, и вырваться с её помощью из подводного царства представлялось более реальным. Сущий кошмар. Медленно, 1% целостности в несколько минут, растворяясь в медузе, я пытался осознанно управлять ею с помощью повелителя, заставляя подниматься всё выше и выше. В источнике сейчас имелся запас в 10 нейросфер, сформированных Грейма в момент прорыва. И не только. Я обнаружил новый неопознанный генетический фрагмент, который система выделяла лазурной подсветкой, говорящей об азурической природе генома. Разбираться, что это и откуда, было абсолютно не к месту. Настойчивая Мика на ходу предлагала новые решения. И я сосредоточился на них. Минус пять нейросфер. Я довёл до пятого ранга усиление кожного покрова, сделав его максимально плотным и непроницаемым для человека. Теперь разрезать, проткнуть или другим способом повредить кожу носителя было сложно. а терморегуляция и обменные процессы достигли совершенства и могли контролироваться мною. Метаболические и рецепторные функции тоже улучшились. При желании я мог даже частично отключить некие ноцерецепторы, отвечающие за первичные болевые и тактильные ощущения. Это всё, конечно, в срочном порядке подсказала Мико, потому что апгрейд был ситуативным, нацеленным на непосредственное выживание носителя. Полученные улучшения позволили продержаться полуживым внутри медузы больше 15 минут. Кошмарных минут, полных дикой боли. Организм стремительно умирал в разъедающих ферментах чудовища. Я абстрагировался в коконе дополненной реальности, созданном Мико, настолько, насколько это возможно, отключив все ощущения. Теперь я понял, почему принято считать, что пытать инков бесполезно. Потому что прошедших через такие смерти... Случайно или от безысходности обычной болью уже не напугать. Им плевать. Когда деваться некуда, ты выдержишь всё, что угодно. Повелитель стаи. Медуза обладала сознанием, но совершенно чуждым человеческому. Даже не разумом, а набором определённых поведенческих шаблонов. Захватить и управлять ею оказалось гораздо проще, чем птаром, несмотря на инстинктивное нежелание подниматься из придонных слоёв. Свет, который мерцал далеко-далеко наверху, причинял ей почти физическую боль. За время, пока я жил, можно было заставить её подниматься всё выше. Но как только контроль кончался, чудовище вновь начинало медленно опускаться в знакомую чёрную бездну. Качели. Вверх, вниз. На пожирающей тебя гигантской медузе. Так прошли мои вторые сутки. Я почти потерял надежду. Потратил более 200 тысяч Азур и ровно 47 раз умер. Максимальное время жизни — 26 минут, минимальное — 4,5. К счастью, искусство Азур-манипуляции позволяло перекачивать нужное количество А-энергии прямо из десницы, которая оказалась полностью заряжена. Какие ещё варианты? Связи с системой Стеллара не имелось. Достать что-то из скриптора Тоже было абсолютно нереально. Я мог в любую секунду уничтожить мою лошадку, но всплыть самостоятельно всё равно бы не смог. На подобных глубинах вода не выталкивает тебя обратно, а заставляет медленно падать в бездну. Мне необходимо было подняться хотя бы до верхних, просвечиваемых солнцем слоёв. Удача пришла ночью, в виде померкшего наверху света и хищных длинных теней, шнырявших в глубине. Они не рисковали напасть. Возможно, моя носительница была ядовита и могла постоять за себя. Но инстинкт опасности подстегнул медузу, и она случайно проделала отрезок пути в нужном мне направлении. Или не случайно. Наверху стояла глубокая ночь, и, возможно, мягкое голубое мерцание чёрной луны, стоявшей над океаном, привлекало морских существ. А может, она делала это каждую ночь. Я не знал. Она поднималась сама. безментальный, указывающий упряжи повелителя стаи. А рядом, по бокам, внизу, везде. Вдруг появились голубые, оранжевые и зеленоватые призрачные ореолы, в которых я узнал похожих созданий, гигантских медуз, медленно поднимающихся из глубины. Они величественно парили в толще воды, как летающие острова, расправив ворох шевелящихся щупалец. Магия! Несмотря на всю абсурдность моего положения, это было красиво. Похоже на какой-то завораживающий морской ритуал. Мы всплыли, почти к самой поверхности. Сквозь кромку я разглядел смутные очертания чёрной луны в зените, завихрение её азур узоров. Медузы двигались в загадочном ночном танце, светящиеся и грациозные. А я, мёртвый и поражённый, наблюдал за этим, медленно растворяясь в одной из них. Наступил рассвет, и они опять начали уходить на глубину. Убивать мою носительницу было даже как-то жалко, но у меня не оставалось выбора. Я активировал единственное, что мог — дезинтеграцию, и подводное создание превратилось в молекулы, атомы и азур, поглощённые десницей. А я барахтался в морской воде, живой, на глубине всего в несколько десятков метров, Смертельно опасная дистанция для ныряльщика без специального оборудования. Но я всё-таки больше, чем человек. Я всплыл и даже ни разу не умер в процессе. Наверху, в тусклом мареве нарождающегося рассвета, с грохотом перекатывались ошеломляюще громадные водяные горы. Над белоснежными кипящими гребнями ревел ветер. Но мне было плевать. Для меня это небо, этот океан этот воздух казались настоящими райскими кущами. Я вырвался. Теперь я знал, что выживу и вернусь. И первый мой вдох был подобен вдоху только что родившегося на свет».